«Глава 13. Служу Отечеству!» В конце ноября с неба начало порошить снежком, который опять сменялся дождем, а в середине декабря прояснилось и ударил настоящий мороз. Копыты янтаря звонко били по твердой, как камень, земле. Застоявшийся в сарайке конь шел по пригороду я с бодрой рысью. «Проу, тише!», тише. Сдерживал его, чуть натягивая по воде Тимофей. Не балуй, позже за городом призвишься, не дай бог собьем кого ненароком. Проехав окраинные улицы, выскочили к центру, где перешли на шаг. Движение тут было оживленным, и то и дело приходилось объезжать повозки, идущие по своим важным делам воинские команды или прохожих. Не доходя белокаменного монастыря трех святителей, Гончаров свернул в боковой переулок и подъехал к двухэтажному особняку какого-то местного вельможи. Сейчас в нем располагалась городская комендатура со штабами Стародубовского, Драгунского и Фанагорийского гренадерского полков. — Пру! Приехали! Тимофей спешился за пару десятков шагов от парадного крыльца, отряхнулся и поправил шинель. Караул сегодня был за фоногорийцами, а рядом всегда крутился кто-нибудь из комендантских офицеров, и иметь неприятности из-за какой-то мелочи в форме не хотелось. Привязав повод к кольцу Коновязи, критически себя глядел. Шнель прожжена и заштопана в нескольких местах, далеко не новые, но начищенные до блеска сапоги и заправленные в них выцвевшие панталоны. Сабли, отделанных серебром поцарапанных ножнах, нацеплены на поясной ремень с черно-белым темляком. Обычный вид армейского офицера, самого мелкого пошиба, проводящего в основное время своей службы в боевых походах. Прапорщик Гончаров, Стародубовский, драгонский, подойдя ко входу в здание, козырнул старшему караулу усатому онтеру Тимофей. «Фельфебель капитонов», — представился тот, окинув вскользь взглядом фигуру драгуна. «Куда, извольте, ваше благородие?» штаб своего полка, Фельдфебель», — ответил Тимофей. «Точнее, главному главному кортермейстеру майора Зорина с бумагами. Надеюсь, он тут...» «Были с утра», — утвердительно кивнул Фельдфебель. «Проходите, ваш броч. «Знаете куда?» «По лестнице и направо, потому как налево это наш штаб, а весь первый этаж и подвал за комендатурой». «Да, благодарю. Был я уже тут». — произнес, усмехнувшись, Тимофей и проследовал мимо стоящих у входа часовых вовнутрь дома. — Личным мужеством подавал пример для подчиненных и побуждал их поражение неприятеля. Донесся знакомый голос из-за двери. Тимофей толкнул ее и оказался в просторной, хорошо освещенной комнате с большими окнами. Главный полковой квартирмейстер, нависнув над сидящим за столом писарем, вчитывался в лежащую бумагу. — Что еще тут можно добавить, Митрофан? — Маловато ведь будет на Анну. Так, заменил в бою выбывшего по ранению командира эскадрона, ободрив своих людей, продолжил атаку. — Это хорошо. Ну вот пиши. И еще что-нибудь про личную храбрость, инициативу в бою добавь, где у неприятеля было взято большое количество пленных и захвачено знамя. — Что у тебя, Тимофей? — повернулся он к представившемуся офицеру. — Бумаги? — Да, Копорский говорил, что ты их подвезешь. Давай сюда. И, глядя, как прапорщик вынимает листы из расстегнутой полевой сумки, покачал головой. — «Э, А, хорошо. Я еще тогда на рекогностировке в шумле ее заприметил. — Кого ж такое нужно себе заказать? Ну и чего это у нас? — читался он в первый лист. — Полный список личного состава эскадрона, несущего службу на сей день. Убыль личного состава заберет компании 1810 года и потребности в пополнении. Ага, безвозвратные потери 52 человека, из них по инвалидности 8. Находится в госпиталях 19. А чего ж ты тогда шесть десятков рекрутов запрашиваешь? Поднял он глаза на Гончарова. А ежели вдруг все излечения к сыровой службе вернутся, а у тебя уже и так с молодыми штат полный... «Куда людей тогда прикажешь девать?» «Яков Ильич, да когда ж такое было, чтоб созвещение все возвращались?» Пожав плечами, произнес Тимофей. «Там у троих раны до сих пор гноятся, а двое с горячкой пластом лежат, желтые все исхудавшие. Если даже выпустят всех, так можно вне строевые, в те же коноводы временно перевести или к контендантским приписать». «Это увешен такой дурной, чтобы доходя к себе брать», проворчал майор. Ему мучать по его части тоже крепкие люди нужны. Ладно, оставляй пока. Знаю я вашу хитрость. Как можно более скортермейстерства народ затребовать, чтоб потом себе самых годных отобрать. Небось уж сам эскадроном командовал, помню. Так, убыль лошадей, понятно. Для вешанную копию оставил? Ага. «Рапорта по последним сражениям. Второй за Шумлу, Батинская за Свиштов. Представление к производству в чин младшего унтер-офицера. Отчет о денежном удовольствии. Его оставляй, сам аудитору отдам. Отчет о проведении учебы в местах квартирования эскадрона, о проведении маневров, учений и смотров. А вот это пока еще рано. Отдашь его весной» или перед выступлением в поход с приложением списк всех выявленных нарушений. Тимофей открыл клапан сумки и убрал бумагу. «Не ругали за нее?» — кивнул на сумку Зорин. «Смотри, а то Салов второй день как туч ходит. У бровентмейстера человек на воровстве попался местным. Сволочь, зерно с полкового склада продавал. А у Фаншмитта ученики на медне перепились и разодрались». — Вот и летует, как бы ты под горячую руку не попался. Да и комендантский, сам знаешь, на квартировании сущие короли любят свою власть армейским показать. — Да я аккуратно, Яков Ильич, — произнес Тимофей. — Комендантский пару раз уже спрашивали. Но я им на крышку с императорским гербом указал — отстали. А Салов, да, Саловом, конечно, осторожнее нужно. — Ладно, ступай. — махнул рукой майор. — Тебе еще, не небось, по всему интенданству нужно пройтись. — Да и у меня огородил. Для Рождества большое построение состоится, с щиткой приказов. — Готовься. Тебя, Тимофея, оно в первую очередь касается. И людей своих погляди, чтобы перед генералами никаких казусов не случилось. За самого графа Каменского не скажу, а вот воинов Александр Рович, как шеф нашего полка на построении, непременно будет. Все понял? «Так точно, господин майор». «Понял». кивнул Гончаров». «Разрешите идти?» «Ступай, ступай». Зорин махнул рукой и повернулся к писарю. «Ну что, Митрофан, все записал?» Владив бумажные дела, Тимофей заглянул на базар. Толчее с конем передвигаться было несподручно. И он, подав для присмотра одному из дежуривших у главного входа барванцев медный пятак, пошел пешком. Сумки у галантеричика еще не было. «Скоро, скоро, господин, три дня!» — показал тот жестикулируя. «Марко хорошо делать. Марко не спешить. Он сумка принести, и господин очень доволен». Тимофей посчитал свои сбережения. Без гривенного у него было десять рублей. Шесть отдавать по итогу работы галантерейщику и останется, как говорится, шиждомонейка. «А, все равно, на Рождество будет выплата третье жалованье Вздохнул он, пряча монеты в кошель, и, махнув рукой, пошел в мясные ряды. Что может быть лучше хорошей мясной пищи зимой? В прошлый раз драгона такие мететии сделала, язык проглотишь. Хозяюшка. Мететии — старинное традиционное блюдо молдавской румынской кухни. Небольшие колбаски без оболочки, приготовленные из смеси разных видов мяса и специй, пожаренные на углях. Всю последнюю неделю перед рождественскими праздниками начальство гоняло и тормошило вверенные ему подразделения. «Пехота топала строевым по главной городской площади», — кричала хором приветствия. Кавалерия шла в конных порядках генерал-маршем и выполняла на ходу перестроения Маневры в полях и боевое учение оставили до той поры, пока не придет пополнение, дабы не дорвать и так уже изрядно потрепанное обмундирование. Из оружия стрелять было строго запрещено, его постоянно драили и смазывали. Построение с проверками следовали одно за другим в Стародубовском-Драгунском. Это дело было возложено на подполковника Салова, и он отдался ему со всей своей страстью и энергией. Поэтому не мудрено, с каким нетерпением все ждали рождественских праздников». Сочельник, после проведенной полковым священником службы, спать никто не ложился, доводилось до блеска все то, что могло блестеть, чернилась и вахрилась вся амуниция и конская упряжь. Вновь чистилось и смазывалось оружие. Еще затемно взвода выезжали из своих переулков к месту сбора и, перестроившись эскадронной колонной, следовали на центральную дворцовую площадь. Здесь уже стояли пехотные батальоны и отдельные команды. Прирекаясь и переругиваясь с соседями, начальство, наконец, выстроило все подразделения на размеченных загде местах. — Чего? Нельзя, что ли, был на выгоне за рекой построиться? — ворчали драгоны. — Теснимся, как сели в бочке у рыбарей. Вон, конной артиллерии даже и мест не хватило. На улице пушкари стоят. Светало, с неба падали снежинки, и Тимофей стряхнул их с гривы янтаря. — Ну что поделать, друг, терпи, — потрепал он его обрубленное ухо, — зато вечером двойную порцию овса получишь. А у хозяйки мы сена выпросим, не босишь, не откажет нам, Замолвлю за тебя словечко. — Ваш, бродь, а может, не придется выходить? — спросил стоящий позади Чепов. Ну что я, простой ведь драгун. — Тут вон господ офицеров целые сотни стоят. — Придется, фрол, так что соберись, — произнес, обернувшись, Тимофей. — И не робей. Ты же у нас всегда такой шебутной, а тут чего стушевался? — Не боись, рыжий. Ежели дуранешь — и ничего. Потом в караул с месяц походишь, подумаешь, какая невидаль. — Подшучивали над драгоном товарищи. Зато на генерал поглядишь. Ну и он на тебя который же раз, оглядывая с ровым взглядом полковой строй, проезжал перед ним Савов. Твое дело останавливаясь, он делал драгуном замечание и ехал дальше. «Генералы! Генералы!» — пробежала по рядам и шеренгам. По ступеням парадной лестницы дворца молдавского господаря спускалась большая группа военных, во главе которой с султанами перьев на шляпах шествовали три генерала. — Уваров, воинов, а это кто такой впереди них? — произнес про себя Гончаров. — Незнакомый, важный. Вон, как ему первому жеребца подводят, а все остальные ждут. в коней, генералы неспешным шагом проследовали в восточный дальний конец площади, туда, где стоял фанагорийский гренадерский полк, и начали с него осмотр. — Здраво вам донеслось вскоре оттуда, и потом, после недолгой паузы... Ура! Ура! Ура! Но часто поехала дальше, и вот оно уже встало перед мушкетерским полком. Чего-то Смолинским внушают, заметил стоящий рядом Чанов. Ругают, что ли, Аль напротив хвалят, непонятно. Да нет, не ругают, покачал головой Тимофей. Вон, какие у генералов лица довольные. Хороший полк, подтвердил Блохин. Что под базарджиком, что под шумной мушкетеры стойки держались. Справа раздался сорев тысяч глоток, и свита поехала следом за тремя генералами. — Хорошо, и ваша драгона, Александр Львович, — долетела до ушей Генчарова. — Оно и понятно при таком-то шефе. — Орлы! — кивнул, скользя взглядом по лицам кавалеристов воинов. — Во всех сражениях неприятели сбивали, хоть тот и числом их многократно превосходил. — Зато и столь высокая награда! — произнес с улыбкой незнакомый генерал. — Ну, что сказать. Выправкой полка я весьма доволен, о чем все непременно доложу их светлости. Объехав весь полковой строй, генералы со свитой выехали на его середину. — Здравствуйте, драгуны! — воскликнул старший из генералов. Глубокий вдох и вместе со всеми Тимофея выкрикнул традиционное. — Здравия желаем, ваше превосходительство! Благодарю вас за службу. «Еще вдох и труд сторот служ Именным указом государя императора вашему полку за проявленную отвагу и подвиги при взятии Базарджика жалован Георгиевский штандарт, возвестил громогласный генерал. Поздравляю вас со столь высокой заслуженной наградой. «Ура! Ура! Ура!» — ревели в восторге драгуны. Императорский георгиевский штандарт не шутки, мало у кого из драгонских полков вообще такой есть. Коллективная общая награда, а в ней пот и кровь каждого здесь стоящего и всех тех, кого уже более с ними нет. Вместе со всеми совершенно искренне радовался и Тимофей, а генералы со своей свитой тем временем последовали дальше. После традиционного объезда войск и приветствуя, пришла очередь индивидуальных награждений. Начало был опять за гренадерами. Воздаяние отличного мужества и храбрости, оказанных в сражениях против турецких войск 22 мая сего года при крепости Базарджик, командир фонагорийского гренадерского полка Гельфрей Богдан Борисович императорским указом произведен в чин генерал-майора с награждением золотым офицерским крестом. За отличие в отражении вылазки турок из Шумлы 26 июня ему также жалуется орден Святого Владимира Третьей степени, а за отличие в атаке неприятельских укреплений при Батине — орден Святой Анны Первой степени. «Подайте регалии для вручения новоиспеченному генералу!» После командира гренадера следовало награждение всех полковых чинов согласно иерархии. Каждый из названных офицеров выходил и получал орден или патент на новый чин из генеральских рук. Вручили несколько солдатских Георгиев и Аниевских медалей и нижним чинам. Командиру смоленских мушкетеров подполковнику Рылееву была вручена золотая шпага с надписью «За храбрость. Офицерский крест за Базарджик и Анна второй степени». Далее шло награждение его подчиненных. Вот дошла очередь и до драгунов. Полковник Нани ней Фома Петрович, в воздаянии отличного мужества и храбрости, оказанных против турок 22 мая при штурме города Базарджика, где, ударив на неприятельские толпы, поражал он и повсюду отбил несколько знамен, вырвав он из рук сироскирских наездников, и тем прославил имя стародубовского драгунского полка, «Награждается орденом святого Георгия четвертой степени», — гремел генеральский голос. «Задавлясь, проявленную в кавалерийской атаке под шумной 23 июля, он же награждается орденом святого Владимира третьей степени». «Подполковник Салов Федор Андреевич, за отличие в атаке неприятеля и захват крепости Козлуджа, награждается орденом святого Владимира четвертой степени». Майор Зорин Яков Ильич орденом Святой Анны Третьей степени, капитан Синевский орденом Святой Анны Третьей степени, поручик Назимов Александр Маратович орденом Святой Анны Третьей степени, с производством в чин штабс-капитана продолжали вызываться для награждения офицеры полка. «Марков Дмитрий Алексеевич умело командовал вверенным ему подразделением, проявил мужество и отвагу в сражениях, за что удостаиваться чина подпоручика с вручением ему золотого офицерского креста за базарджик». Димк спрыгнул с коня и поспешил к генералам. Не дожидаясь его подхода, уже зачитывали следующие имена награждаемых. Великолукский Глазов, Гончаров. «Ваш брось, вас, — гаркнул Ченов, — давайте поводья! «Ох ты ж, ё-моё!» — воскликнул Тимофей, спешиваясь. «Клушину их передай, сейчас тебя самого выкрикнут!» Пробежав две трети расстояния до генеральской свиты, перешел на шаг. Генерал только что вручил свиток офицеру из первого эскадрона и обратил свой взор на подходящего. В «Ваше превосходительство! Прапорщик Гончаров по вашему приказанию прибыл!» Вскинув ладонь к козырьку каски, представился Тимофей. «Поздравляю с чином подпоручика Гончаров!» Пробасил генерал, передавая ему патент. — это тебе за базаржик. Сам его на грудь нацепишь. И вложил золотой крест на георгиевской ленте в ладонь. — Благодарю ваше превосходительство, — рявкнул Тимофей, — служу Отечеству. И, развернувшись, отходя, сделал три строевых шага. А навстречу уже бежали из строя бывшие юнкера, получавшие патент за свой первый офицерский чин прапорщика. «Знаком отличия военного ордена святого великомученика и победоносца Георгия за личную храбрость, проявленную на поле боя, награждается, разносилось по площади. «Вах, мистер Степанов Иван Матвеевич! Младший унтер-офицер Петров Парамон Нилович! Младший унтер-офицер Чанов Иван Ильич!» «Вань, к тебя!» — толкнул друга Блохин. «Беги!» «Мать честная!» — выкрикнул тот, спрыгивая с коня и кинув, по воде Леньки поспешил к свите. Меж тем неслось. «Знаком отличия Ордена Святого Анны за боевые заслуги награждаются младший лунтер-офицер Брызгалов Потап Игнатьевич, Драгун Филатов Кондрат Иванович, Драгун Ачепов Фрол. «Беги, рыжий!» — толкнул Ачепов в спину Марк. «Не заставляй цельного генерала ждать!» — В этом году, преисполненные мужеством, славные наши войска наголово разбили османские армии овладели множеством крепостей и укрепленных городов. Выехав на пару корпусов перед свитой, произносил заключительную речь генерала. — От неприятеля очищена вся придунайская Болгария и Румелия, осталось только перейти через Балканы и, добив турок, водрузить свой флаг над Константинополем. Впереди нас ждут славные дела, братцы, а же за особые ратные труды при штурме крепости Базарджик. Указом государя-императора каждый офицер, ненагражденный за это дело орденом, получает золотой наградной крест на георгиевской ленте, а нижней чины серебряную медаль. Помимо того, каждому присчитается премиальная выплата в четверть годового жалования». «О, здорово! Премиальные!» — воскликнула обрадованно Ленька. «А то ведь совсем поиздержались, да и медаль не будет лишняя красота!» «Сыс, тихо!» — цикнул на него Тимофей. «Слушай, потом будешь болтать». «Поздравляю вас со всеми славными вашими победами и заслуженными наградами!» Заканчивая речь, прогремел генеральский голос. «Ура! Ура! Ура!» — восторженно ревели войска. «Смирно!» — скомандовал начальник ясского гарнизона генерал Уваров. «К торжественному маршу! Пехота поротна! Кавалерия повзводна! Дистанция между колоннами три сажений! первый рота прямо, остальные направо! Шагом! марш. Равнение в рядах!» — гаркнул Копорский. «По струнке идем! Полоши вон на плечу, равнение направо!» Сабля легла своим долом на спина прямая, голова чуть приподнята и повернута вправо. 1811 год. Думал следуя с ремонтным шагом мимо генералов Тимофея. Совсем скоро России придется схлестнуться в Великой войне, которую потомки назовут Отечественной. Более шести сотен тысяч врагов пересекут неман и устремятся к Москве. Всего каких-то полтора года осталось до нашествия с Запада. Они здесь, у Дуная, в сражениях с турками увязли. Россия выстоит, вот как она там дальше у него сложится. И он по команде вложил клинок в ножны. Пройдя торжественным парадным маршем, войска расходились по местам расквартирования. Впереди были выплаты и длинные рождественские праздники.